Глава двадцатая Командир эскадрильи пошел на стоянку, чтобы встретить начальство. Меня же Янатаев отправил в жилой городок. По приезду в наше расположение я оценил масштабы разрушения от вчерашнего обстрела. И не такие уж они маленькие. Я медленно шел по взрыхленному песку и осматривал разбитые строения. Ощущается еще запах гарей тлеющих досок. Больше всех возмущался замполит Кислицын, которого я встретил у сгоревшей бани. «Ой-ой, ничего святого у людей!» Вздыхал над разломанной печкой Сергей Владимирович. Рядом с ним был его близкий друг Марат Сергеевич, который цокал и перебирал разбросанные камни. На удивление, без амбре. ай яй ай как жить-то теперь?» Расстроенно говорил Ночмет. «Пожалуй, я давно не видел столь печаленного человека». На лице написано, что Иванов пережил личную трагедию. И в этот момент подул слабый ветерок. И тут я как понял... Появился мой командир звена Шаклин. Поздоровавшись со мной, он направился утешать наших коллег. «Владимирыч, да все нормально. Построим еще баню!» стал Вениамин рядом с Амполитом. «Баню? Да я тебе три бани построю, а 40 литров родного дальневосточного напитка запахом родины ты где найдешь?» Возмутился Кислицын. Запах действительно стоял очень специфический, но если так реагирует замполит на потерю столь большого объема самогона, значит, это для него личная трагедия. «Сергей Владимирович, да еще сделаем! Ингредиентов он сколько у нас!» – успокаивал замполита Кеша. «Тут не выдержал Марат Сергеевич, он вскочил на ноги и буквально вознес руки к небу. Это ж как человек переживает!» «Да вы не понимаете, мужики, это ж не какая-то там табуретовка или косорыловка. Все делалось с любовью, почти как к женщине, только с большей. Какие могут быть ингредиенты в пустыне?» — воскликнул Марат Сергеевич. Смотря на эту трагедию, я не мог не отметить, что вовремя состоялся наш перелет из Кабула. «Мужики, ну как бы с ингредиентами у нас полный порядок. Как насчет настойки на финиках?» — предложил я. «Ой, Саня, спасибо, конечно, за предложение, но если у тебя нет мешка фиников, то разговор короткий», – махнул Кислицын. «Пуф, легко, Владимирович, Кеша тащи, ай, нет, лучше я сам», – организовали транспорт до вертолета. Не прошло и десяти минут, как Марат Сергеевич и Кислицын получили обещанный ингредиент для приготовления напитка. В машину загрузили и презент, поделившись поровну с техсоставом и борттехниками. Но вот финики решено было не трогать и оставить для Ночмеда с Кислицыным, которые обещали всех угостить собственной продукцией. «Саня, это вещь! Из фиников такой напиток может получиться! Даже ты можешь начать выпивать!» – обнял меня подружеский Кислицын. «Не горю желанием, но своего потребителя данное произведение самогонного искусства найдет!» – ответил я. Как только был загружен санитарку последний ящик, на горизонте появились и проверяющие. А точнее, это был один человек в сопровождении Янатаева. Товарищ подполковник Баев во всей красе вышагивал по раскаленному бетону. И как ему не жарко в ботинках и фуражке. Очень резкий контраст с одеждой наших техников и идущих на вылет летчиков. Даже не знаю, что из нарушения его больше всего бесит в данный момент. «Так-так, в чём должен выполняться полёт? Где ботинки? А почему на голове какая-то повязка, а не пилотка или фуражка?» Остановил он один из экипажей Ми-24-го. мне не требую своих подчинённых соблюдения установленной одежды», ответил ему Янатаев. «Не отвлекайте экипаж, который идёт на боевой вылет». Баев опешил от такого замечания, но летчиков задерживать не стал. Пока что Ефим Петрович сдерживает себя, но видно, как начальник службы безопасности полета ввс армии высматривает недостатки. «Куда я не приеду, все прикрываются боевыми вылетами, войной, задачами. Но никто не хочет элементарно понять! Вы нарушаете постулаты, написанные кровью! За примерами далеко ходить не надо!» Возмутился Баев. В этот момент он завидел и нашу группу. Картина в данном случае маслом. Только что Кузьма Иванович, именно так зовут Баева, ворчал по поводу формы одежды летчиков, а тут вопиющее нарушение. «Ну вы посмотрите! В тапках, шортах, с голым торсом и военной панаме! Ты кто воин?» Наехал Баев на Марата Сергеевича. Ха, «Не он выбрал жертву. Иванов за словом не полезет в карман. Я...» «Начмет 363-й отдельной эскадрильи, капитан Иванов. И попрошу вас быть повежливее». «Еще будут меня тут медики вежливости учить. Приведите себя в порядок, капитан!» — скривил лицо Баев и пошел дальше. Надо было видеть лицо Иванова, который опешил от такого поведения. «И, кстати, через час, чтобы товарищ Клюковкин был на КДП, проведем разбирательство по его делу. В установленном порядке!» — добавил Баев, многообещающе на меня зыркнув. «Вот не знаю, трястись мне или плакать». То же самое мне сказал Кислицын, когда мы загрузились санитарку и отправились в жилой городок. «Сань, ты да ничего не сделает. Порет, напишет кучу актов, и на этом все закончится. Первый раз, что ли?» — сказал Сергей Владимирович, когда мы подъехали к нашей палатке. Мне нужно было взять свою полетную документацию и в назначенное время быть на КДП. Наглядь сильно я не стал и привел форму в порядок. Отыскал ботинки, которые уже сохлись в отсутствие носки. Комбинезон надел чистый, а лицо быстро гладко побрил, использовав рукомойник рядом с палаткой. Пока вытирался и смотрел на последствия обстрела, заметил интересную вещь. Кое-что отсутствовало на данном пейзаже. Я отчетливо помню, что был взрыв бочек, вот только их сейчас видно не было как и строение, рядом с которым они стояли. Из палатки вышел бага, у которого я поинтересовался насчет бочек. «Вау, какие бочки, Саня?» «Ну как же!» Рядом с баней душевой выложенным бассейном стояли бочки. В них и прилетел один из РСов. Я еще удивился точности. «Саня, брат, ничего не было. Бахнуло только мощно. Нам же повезло тогда, что решили до вечера подождать, когда вас эвакуируют после замеса в степи». «Ну не зря же в баньку 40 литров поставили!» Какое-то интересное совпадение. Бочки, планируемый сабантуй и точнейший обстрел от духов. Я, конечно, не английский сыщик, но слишком все сошлось вчера. Да, какой же все-таки длинный день был. В назначенное время я прибыл на КДП, где меня уже ожидал солидный симпозиум. В классе постановки задач присутствовал заместитель командующего ВВС армии. С ним также были еще два неизвестных мне офицера и подполковник Баев. Все сидят за центральным столом, а мой Камыска Янатаев за партой перед ними. «Товарищ генерал-майор, разрешите?» – спросил я, и замкомандующего жестом пригласил меня войти. Видно, что для удобства работы комиссии включили кондиционеры. Генерал был среднего роста, с темными волосами, едва тронутыми сединой. «Одет в новенький летный комбинезон, от самого пахнет хорошим парфюмом. Первый раз встречаю такое здесь». Выглядел он довольным. «Это он, Кузьма Иванович», — показал на меня генерал и баев кивнул. «Ну, не такой уж и страшный. Давайте, лейтенант, проходите и рассказывайте. У меня времени немного. Надо еще в штаб вашей дивизии, ням-ня, по делам заскочить». «Товарищ генерал, готов рассказать, но прошу мне пояснить о чем». «Не валяй, дурака, лейтенант! Тебе вопрос задали!» Сразу включился в работу Баев. Ох, и зацепил же я его в Кабуле. Да и вся наша эскадрилья ему теперь не сильно нравится. Кхм. вообще вообще-то никто мне вопросов не задавал, товарищ подполковник», — ответил я. «Справедливо, справедливо. Расскажи мне о своем полете в Кабул», — задал вопрос генерал. Я начал рассказывать, но заместитель командующего как-то не сильно вникал в происходящее, слушал мельком, больше смотрел в окно и шептался с подчиненными. Из всех присутствующих только Кузьма Иванович следил за моей речью. — И ты сам долетел полным экипажем до Кабула, чтобы доставить на самолет раненую медсестру, верно? — спросил генерал. — Так точно. «Товарищ генерал, я узнавал. Никакого риска для жизни пациентки не было. Обыкновенное желание показать себя. При этом он мог погибнуть сам и погубить еще троих. Про угрозу техники и говорить не стоит». И откуда ж он это узнал? Сам медосмотр провел. Только собрался парировать данную претензию безопасника, как слово взял Янатаев. «В данном случае лейтенант выполнил мой приказ». Критическое состояние пациента подтвердили врачи Баграмского медсанбета. «Вы ставите на контри жизни против одной! неравноценный обмен цинично заявил Баев. «А это уже не вам решать!» — добавил я. Заместитель командующего хлопнул ладонью по столу, прекратив все прения. «Лейтенант, вы не на собрании. Будьте любезны соблюдать субординацию!» «Хотя я вас и командиры эскадрильи понять могу. Ваш риск не оправдывает ваших же нарушений полетов, но заставляет меня...» «Выразить уважение вашему Клюковкин мастерству и крепкости нервов». «Спасибо». «А также заметить ваш характер и непримиримость», — добавил Баев. «О, выпендрился. Не мог он промолчать. То ли похвалил, то ли поругал. Иногда не понять этих командиров». «У меня еще кое-что, товарищ генерал». «Давай быстрее и заканчиваем. Мы уже янотаева от полетов отстранили. Тебе мало?» — спросил заместитель командующего. «Камыска-то за что?» Как будто работы мало, что можно людей отстранять. «Я вот э, листаю летную книжку Клюковкина и понять не могу. У него до Афгана никаких и допусков-то не было. Ночью в простых условиях даже не допустился. Тут же и в туман, и на площадке летает, и командиром экипажа назначили. Это в чем такой секрет преображения?» – возмутился Баев. капнул так копнул. Янатаев начал объяснять, что все допуска я получил законно. Пускай это и случилось за короткий срок. «Не верю! Это невозможно! Думаю, что здесь есть преступный сговор!» Теперь уже Баев стукнул по столу. «Ну, надоел. Сейчас еще скажет, что медали я получил, поскольку меня тянул Батыров». «То есть награды Клюковкин просто так получил?» спросил Янатаев, пристав с места. У него был командир экипажа, герой Советского Союза, между прочим. А сам он бездарь, и его полет в Кабул не больше, чем авантюра, с целью всем доказать его профпригодность». Не унимался Кузьма Иванович. У него даже губы побелели от возбуждения. Пот летел в разные стороны частой жестикуляции руками. После таких громких разговоров возникла небольшая пауза. Генерал посмотрел на всех и повернулся к Баеву. «Иваныч, да успокойся уже, отстраним мы Клюковкина», ответил ему заместитель командующего. «В общем так, вас, товарищ лейтенант, я пока отстраняю от полетов. Все, как полагается в этом случае, повторное изучение документов и сдача зачетов. Думаю, месяца вам хватит, а сейчас дивизию». Генерал закончил говорить и начал вставать с места. «Зря меня бездарем назвал Баев. Раз он хочет помериться знаниями, я не против». «Товарищ генерал, позволите одно уточнение?» «Лейтенант достал уже! Только из уважения к твоим наградам! Ну и то, что ты мне симпатичен как человек!» Громко сказал генерал, присаживаясь обратно. «Все же есть эта жилка в в Клюковкине! Природное обаяние в действии!» «Я что хотел бы заметить? Так как я и командир эскадрильи отстранены, то мы и полеты выполнять не можем. Причем, как учебно-тренировочные, так и боевые, верно?» «Правильно рассуждаете, Клюковкин. Ваш экипаж тоже отстранен до сдачи зачетов, а также еще несколько человек за нарушение выполнения полетов. Лихачество и трюки нужно прекращать. И соблюдать документы в любых условиях!» — возмутился Баев. Генерал кивнул и вопросительно посмотрел на меня. «Это они намекают на постоянное превышение нами ограничений в инструкции экипажу». «Правда в том, что эти документы сейчас дорабатывают на основе полученного опыта полетов в Афганистане. Просто пока еще конструкторские бюро не вышли с предложением, но это будет...» Повернулся к Янатаеву, но тот не понял, к чему я клоню. «Но придется самому как-то выкручиваться». «Хорошо. Тогда вы должны правильно распределить нагрузку между летным составом эскадрильи, чтобы не превышались суточные нормы налета и стартовое время, а также количество посадок в процессе выполнения задач». И вот тут, кажется, Баев напрягся. В игру «Я лучше знаю документы» можно играть и вдвоем. «Это что он такое?» говорит — говорит спросил у Янатаева генерал. Ефим Петрович теперь уяснил мою идею и достал один из вариантов плановой таблицы на боевые вылеты на завтрашний летный день. «Вот посмотрите, это все боевые вылеты. В данной плановой таблице все экипажи допущены». «Но стоит мне выполнить ваши указания, и треть задач будут делиться под опущенным экипажем. Это приведет к... примерно в три раза увеличению налета, усталости летного состава и нарушению документов. Я буду вынужден докладывать комдиву, что все задачи мы выполнить не можем, ссылаясь на указания вышестоящего начальства». «Нет, как это не можете? Что это за... саботаж?» — возмутился генерал, перебив Янатаева. «Боюсь, что это называется соблюдать документы в любых условиях», добавил я, процитировав Баева. Генерал буквально зарычал, причем его грозный взгляд прожигал кузьмо Ивановича, а сам Баев немного растерялся. «Лейтенант, выйдите. Далее занимайтесь согласно предварительной подготовке на завтрашний летный день», сквозь зубы сказал генерал. «Я ни на секунду не задержался». Раз генерал под таким предлогом меня отправил в совещание, то и отстранения не будет. И это не может не радовать. Вечером на постановке задач Янатаев объявил, что эскадрилье выписано последнее китайское предупреждение. И даже выговор не расстроил командира. По его словам, в эскадрилье все должны понимать, если нарушаешь, то это должно быть оправдано. «Итак, завтрашний день стандартный. Обеспечение постов, прикрытие колонны и экипажей на взлете. Плюс ПСО». «Я просмотрел плановую таблицу и... и не нашел нас с Кешей. Не было в ней шаклина». «Э, командира а мы как же?» — уточнил Вениамин, подойдя к Янатаеву. «Думаю, что для нас особое задание и по другой плановой таблице, верно?» — подмигнул я Ефиму Петровичу. Инотаев кивнул и позвал за собой на улицу». «Когда мы вышли из палатки, нас уже ждал Сапин». Поздоровавшись, он стал объяснять задачу на завтра. Расспросив о нашем состоянии, Игорь Геннадьевич перешел к рассказу о завтрашней работе. «Мы пытаемся сейчас заблокировать район в той самой степи с длинным названием. Информация противоречивая, но есть шанс его взять. Он нужен живой, поскольку много знает», — объяснил Игорь Геннадьевич. «Похоже, что спецам Сапина поставили задачу взять «большую рыбу» и мне известно его имя». «Это тот самый лев, который отступил из Паншера?» — уточнил Шаклин. «Да, Ахмада Шаха Масуда нужно доставить целым».